20. Кто-то позвал из-за Сёдзи. «Нонакасан! Касан Нонака Соская очнулся было и хотел откликнуться, но тут же снова уснул, будто провалился. Спустя немного он окончательно проснулся и испуганно вскочил. На галерее, куда он вышел, Гидо с подхваченными тесёмкой рукавами производил уборку. Выжимая покрасневшими от холода руками тряпку, Гидо приветливо улыбнулся. «Доброе утро». Он, как и накануне, уже успел совершить весь утренний ритуал. Соске вспомнил, что его будили, и почувствовал неловкость. «Сегодня я, к стыду своему, снова заспался». С тем же чувством неловкости Соске пошел к колодцу и быстро умылся начавшая отрастать борода, колола руки, но Соске не обращал внимания. Все его мысли были сосредоточены на Гидо, которого он не переставал сравнивать с собой. Еще в Токио, получая рекомендательное письмо, соска слыхал, что Гидо — человек чрезвычайно достойный, преуспевающий в постижении учения дзен. К тому же он был старателен, как хороший слуга, и скромен. Глядя, как он трудится, Его можно было принять за храмового эконома, за служку, только не за монаха, который заслужил право поселиться в отдельной келье. До пострижения Гидо был скульптором и приходил сюда постигать учения дзен. По семь дней мог сидеть неподвижно в положенной позе. Потом, наконец, вставал, но еле двигался, держась за стенку, так ныли от усталости тело и ноги. В тот день, когда на него снизошло просветление, он, не помня себя от радости, взбежал на гору за храмом, воскликнув, «Весь мир — это Будда!» После этого он принял постриг. Вот уже второй год жил он один в келье, но еще ни разу не спал на хорошей постели, по-настоящему наслаждаясь покоем. Он рассказал, что зимой спит, сидя, прислонившись к стене, не снимая одежды. В свое время выполнял он и обязанности служки, даже стирал на бедренную повязку старшего монаха-наставника. Но стоило ему, улучив минутку присесть, как на него градом сыпались насмешки, и он не раз раскаивался в том, что по воле судьбы стал монахом. «Лишь с недавних пор стало легче», — рассказывал Гидо, — «но впереди еще предстоят испытания». Учение дзен и в самом деле постигается в муках. Будь все это просто и легко. Какой глупец согласился бы десятки лет страдать? Соске был потрясен и с горечью думал о том, до чего сам он малодушен и слаб. Стоило ли приезжать сюда, в этот храм, если на достижение цели надо потратить годы? И Соске понял, что с самого начала заблуждался. Не бойтесь напрасно потратить время. Каждая проведенная в размышлениях минута даст вам благо. Главное — преодолеть искус, а потом уже не обязательно находиться здесь. Соскай решил выполнить свой долг перед Гидо, пошел к себе в комнату и предался размышлениям. Немного спустя Гидо пришел сообщить. Скоро начнется проповедь но на Касан. Соскай обрадовался. По крайней мере, можно будет на время забыть о трудной задаче, в которой не за что ухватиться, как на лысой голове. Он готов был заняться какой угодно, самой тяжелой работой, только бы избавиться от этой пытки, сидеть неподвижно. Место, где должны были читать проповедь, находилось от жилища Гидо примерно на таком же расстоянии, что и дом наставника. Если миновать пруд и прийти прямо к сосновой рощи, то среди деревьев можно увидеть устремленный высь конус черепичной крыши. Туда они и шли. Гидо захватил с собой книжечку в черной обложке, а соскай разумеется, шел с пустыми руками. Только сейчас он узнал, что проповедь, в сущности, то же, что лекция. Комната была просторная, с высоким потолком и довольно холодная. Выцветшие татами, старые опорные столбы — все обветшало от времени. Находившиеся в комнате, все в грубых монашеских одеяниях темно-синего цвета, вели себя сдержанно, не смеялись, не говорили громко. Сидели без соблюдения старшинства, кто где хотел, расположившись в ряд по обеим сторонам стула, предназначенного для главного монаха. Стул был складной, выкрашенный ярко-красной краской. Вскоре явился и сам наставник. Соска не заметил, когда он вошел, потому что сидел, уставившись в пол, и увидел его уже величественно восседающим на стуле. Потом он увидел, как поднялся со своего места молодой монах, вынул из лилового шелкового платка книгу и почтительно положил на столик, церемонно поклонился и вернулся на свое место. В этот момент Все монахи разом молитвенно сложили руки и стали читать на распев заветы великого Мусококуси. Миряне пытались вторить им. Примечание. Мусококуси. 1275-1351. Буддийский монах. Конец примечания. Вместе со словами из священных сутр до да слуха соске долетали и слова обыденные – Но все они произносились на распев. Всех моих учеников я делю на три категории. Тех, кто отрешился от всего земного и полностью отдается самосозерцанию, я называю высшим разрядом. Тех, кто склонен еще и к другим занятиям, отношу ко второму разряду. Чтение сутра длилось не очень долго. Соская не знал, кто такой Мусококуси. Гидо объяснил ему, что Мусококуси вместе с дайто возродили секту дзен. Примечание. Дайто-Кокуси, 1282-1337. Буддийский монах. Конец примечания. Еще Гидо рассказал, что Дайто-Кокуси был хромым, и потому не мог скрестить ноги, как того требовали установления дзен. И вот уже перед самой смертью он, охваченный гневом, сказал «Сегодня я заставлю ее слушаться», сломал хромую ногу и принял положенную позу. Хлынувшая кровь насквозь пропитала его монашеское одеяние. Началась проповедь. Гидо достал книгу и, раскрыв ее на середине, положил перед Соске. «Превосходное, дарующее благо сочинение», — сказал Гидо в ответ на вопрос Соске. «Эту книгу, как Соске понял из его слов, составил Торей Осё, ученик Хакуин Осё». Она содержит систематическое изложение главных принципов пути, следуя по которому углубляют свои познания те, кто стремится постичь учение дзен, а также рассказывает, какие претерпевает изменения их душа. Эта проповедь была продолжением предыдущих, и Соскэ не все понимал, но слушал не без интереса, поскольку наставник отличался завидным красноречием. К тому же он приводил много примеров из жизни людей, некогда претерпевших страдания на этом пути, желая приободрить тех, кто собирался последовать их примеру. И вдруг, уже совсем другим тоном, наставник сказал, «Но бывает и так. Приходят ко мне побеседовать о результатах своих размышлений, а вместо этого ропщут, что извелись от призрачных, вздорных фантазий. Нехорошо это». Приняв этот упрек на свой счет, Соская невольно вздрогнул, потому что сам недавно роптал и жаловался. Спустя час Гидо и Соска вернулись в одинокую обитель. По дороге Гидо сказал «Наставник часто высмеивает во время проповеди нерадивость и легкомыслие постигающих учения дзен». Соская промолчал.